ГЛАВА ТРЕТЬЯ Первое, что я сделал, когда вышел из императорского дворца, вызвал иллюзию призрачной химеры, дабы распугать сильно разросшуюся за время моего посещения контингент журналистов. Затем набрал Анну, с улыбкой глядя, как роняя камеры и микрофоны, а некоторые особо торопливые даже выпрыгивая из ботинок, Вся журналистская шайка-лейка с криками и визгами разбегается в сторону. И вот я дождался милого голоса своей супруги. «Да, любимый», — сказала она. «Помнишь, я просил тебя изыскать возможность найти два миллиона для оплаты услуг организации по информации о двух пропавших мечах Рода?» «Да, помню. Ты же знаешь, я такого не забываю. Думаю, в следующем месяце мы сможем оплатить их услуги, и нам не придется нигде ужиматься». «Уточни, пожалуйста, один момент». Сформулирую вопрос, как считаешь нужным. Но идея в том, что если место расположения этих двух мечей в Арктике, то они вернут мне деньги за эту информацию. «Хорошо. Никуда не уходи. Эти ребята шустрые. Я прямо сейчас и спрошу». В трубке послышалось легкое клацанье клавиш, а я увидел, как из дворца выскакивают вооруженные императорские гвардейцы. Да и вообще вокруг организовалась какая-то непонятная суета я тут же убрал иллюзию и поспешил прочь увидев как разворачиваются камеры видеонаблюдения в мою сторону думаю балконскому не составит труда сложить два плюс два но вот что что общаться с журналистами мне сейчас не хотелось так что боссаные штанишки будут небольшой платой за то чтобы не доставали Галактионовых. они ответили дорогой и сказали что да заказ не актуален хитрые жопы хмыкнул я но они дали другой заказ Месторасположение расположения еще одного родового меча, стоимость информации 10 миллионов. Жадные жопы! поменял я свое мнение. Ладно, что-то мне подсказывает, что я без их помощи рано или поздно все их соберу. Я в тебе не сомневаюсь, милый. И да, ты прав. Судя по всему, организация держит руку на пульсе и примерно понимает, что твое благосостояние неуклонно увеличивается. Наше благосостояние, поправил я супругу с улыбкой. Ну да, наше. Только вот я, точнее мы со смехом поправила себя анна тоже не пальцем деланные она снова стала серьезной как прошли переговоры удовлетворительно коротко ответил я аня по моему тону поняла что больше информации по телефону она не получит пожелала мне хорошего дня и отключилась переговоры действительно закончились удовлетворительно первая паника в императорском дворце прошла еще до моего прилета для меня было показательно что в качестве пожарной команды была отправлена цесаревна. И слова императрицы про то, что на этой территории со странным законообразованием вполне могут осуществить покушение на цесаревну, но, тем не менее, она рискнула единственным чадом и отправила ее на защиту интересов государства, показывали меру отчаяния Елизаветы. Хотя, чтобы устранить эту зеленокольцевую троицу, нужно очень постараться. Вот только упоминание про невозможность, точнее, сложность убийства от цесаревны Сколыхнули во мне одни интересные воспоминания. Ольга была чрезвычайно сильно одаренным, подтвержденным универсалом. Даже в момент спарринга, пару раз касаясь ее, я не смог пробиться через ее ментальную защиту. Хотя пытался, это да. Девушка постоянно была на стороже, вот только невосприимчивость человеческого убийства. Был у меня в прошлой жизни один знакомый и интересный орден защитников, члены которого могли практически на равных с нами охотниками, истреблять иномерных тварей. Вот только был у них один дефект, ну или сильное преимущество, как посмотреть. Они не могли убивать людей. Физически не могли. От этого страдали и они, и их дар. Человеческие души входили во взаимодействие с их эфирным телом и корёжили их периодически. В самых тяжелых случаях даже могли убить. Как их только не называли, и чистоплюями, и лохами, и святошами. Но факт оставался фактом. Человеческая жизнь для них была на первом месте. В их случае это не было простыми словами. Как я сказал, убийство человека им доставляло физические страдания. Им дана была неимоверная сила, но и возложена чрезвычайная ответственность. Кем? Да кто там разбирался? К сожалению, этот орден плохо кончил. Это было одним из темных пятен на репутации у нас, охотников. Ведь мы были союзниками и часто обращались друг к другу за помощью. Но проворонили тот момент, когда ведомые злой силы человеческие армии одновременно пошли на приступ к крепостей этих странных ребят. Собственно, они могли или сопротивляться, или умереть. Если бы они сопротивлялись, они умерли бы преждевременно. Несмотря на свои потрясающие бойцовские качества, они все погибли буквально в один день. Самое смешное, что победил их не какой-то сильный враг типа неназываемого, Нет, это был один фанатик, даже не имевший магического дара, но чрезвычайно хитрый и умный, который убедил свой народ, что этот орден представляет угрозу. Грустные воспоминания. Но у меня появилась еще одна причина познакомиться с Ольгой поближе. Не знаю, как мне это удастся, но если я завою ее доверие и подтвердятся мои предположения, то смогу дать ей пару хороших советов. Вообще, чем больше я оглядываюсь вокруг, Тем больше меня удивляет этот мир, находящийся в изоляции от основных магических транспортных путей и многомерной Вселенной, будучи фактически в изоляции. Какая-то слишком большая концентрация разных сил и разных последователей здесь. Как будто этот мир чем-то важен для всей Вселенной, и все понимают, в чем его важность, кроме меня. Кодекс сделал мне намек, отправив меня сюда на перерождение. Вот только с того момента я не приблизился к пониманию ни на шаг. «Ненавижу ребусы. Что ж, придется их разгадывать. Но к цели в тысячу километров нужно приближаться короткими шажками. Вот один из них мне и предстоит сейчас сделать, выбрав правильное направление. Мечи рода Галактионовых — это, несомненно, важно и круто. Но если императрица, Рулев и Балконский думали, что меня этим заинтересуют, то они оказались частично правы». Однако больше всего меня заинтересовала обледенелая крепость. Немного ни не ни мало это была наша крепость, крепость ордена охотников. Я узнал ее обводы. Большинство из них строились по одному проекту с небольшими изменениями, чтобы добавить изюминку в проект. В данной конкретной крепости изюминкой была дополнительная смотровая башня, которая по желанию неизвестного строителя была выкрашена в вызывающий розовый цвет что контрастировал с его обычным серым камнем. Но интересно было не это. Интересно было то, что именно из этой крепости я отправился на свою последнюю охоту. Так вот, когда я оттуда уходил, в ней был как минимум один командир крепости, охотник, когортор ратников и несколько молодых учеников-охотников. Силы достаточные, чтобы захватить весь этот мир быстро и без проблем. В случае надобности, конечно. Если крепость перенеслась сюда... Так куда делись все ее защитники?» «Я уже не говорю о том, сколько всего нужного и интересного можно найти в подвалах этой крепости. Хотя, судя по всему, что мой род наложил руку на нее ранее, не сомневаюсь, что там кое-что осталось. Галактиону были мастера по устройству тайников. Вот только даже им было далеко до охотников. В общем, мне надо было добраться до этой крепости. Чтобы добраться до нее. мне нужно выполнить задание императрицы» возглавить группу истребителей, которые продержатся в охранном лагере крепости до того момента, когда строители восстановят разрушенное. Для меня было странно, что императрица не сказала ничего о месте, хотя понять ее можно было. У меня голова разрывалась от противоречий. Три государства подло и вероломно уничтожили множество сильных истребителей, разрушили цепочку обороны ради чего? Карки все равно выйдут наружу. Им ничего не будет мешать ударить в тыл остальным крепостям. Я не видел в этом ни капли логики, как ни старался, но по опыту знал, что она должна быть. Безусловно, от этой истории сильно воняло неназываемым и его эмиссарами. Получается, как минимум три государства ими контролировались настолько плотно, что могли совершить такой откровенный саботаж. И да, разрушить их лагеря крепости и убить их истребителей значило ускорить каркам прорыв. Я хотел сказать, что я ненавижу политику, но это уже не политика, это злой умысел. Глядя на то, что творится в последнее время, пазл потихоньку начинает собираться. В общем, я ответил своим согласием, пообещав через 5-6 дней быть в Артике. До первого расчетного срока новой волны врагов. За это время туда должны прибыть вызванные имперские истребители, а Ольга передаст мне командование гарнизоном. Но до этого момента мне нужно понять, как обезопасить свои тылы это еще не вспоминая о моем поспешном обещании захватить смелость за тридцать дней кстати в связи с этими делами нужно сделать еще один звонок александр сан раздался голос мужчины приношу свои извинения первый советник но по обстоятельствам не от меня я не смогу прилететь и оказать вам помощь все в порядке александр сан мы в курсе вашей ситуации мы уже имели разговор с вашей императрицей Она милостливо согласилась не отзывать Евгения Алексеева, но он останется здесь и выполнит свой долг перед всем человечеством. но ну, вам удачи в вашей нелегкой миссии. — Спасибо, — воркнул я и положил трубку немного озадаченной. — Вот же хитрая жопа! Лиса Лиза! Ничего не забыла и все решила, при том, что я не уточнил, когда конкретно она разговаривала с советником, вряд ли прямо сейчас. Значит, она знала, что я соглашусь. Не просто предполагала, а знала. Это, конечно, плюс, но почему-то я чувствую себя использованным. Сделав два глубоких вдоха и выдоха, я отогнал от себя дурные мысли. Неуемная гордость охотника периодически всплывала у меня вовремя и не вовремя, к примеру, как в общении с журналистами. Я еще раз напомнил, что это было моё осознанное решение. Императрица думала, что она меня подкупила информацией о мечах полном финансировании операции и щедрым вознаграждении после. Два раза, ха! Крепость охотников, вот что меня по-настоящему заинтересовало. Машина службы безопасности, любезно предоставленная Балконским на время моего пребывания в столице, остановилась возле большого и красивого центрального входа в квартал истребителей, на котором было смонтировано его новое название. Большими буквами было написано «Абсолют». И снизу небольшая приписка. Собственность рода галактионовых. Пафосно, красиво, и, надо признать, приятно. На встречу с достоинством, но с ярким предвкушающим блеском в глазах вышел поприветствовать меня управляющий молодой парень Алексей Порошкин. Один из той золотой молодежи, чьи контракты с помощью трех Иванов я выкупил. Именно Анна рекомендовала его на эту должность его и несколько других молодых дарований в подмогу. И они оказались на своем месте. Как говорила Анна, финансовые показатели радовали. Безопасность была на уровне. Осталось решить вопрос только с заменой сынов Всеолода. Собственно, ради этого я сюда и приехал. За то недолгое время, что я владел этим кварталом, он сильно преобразился. Он снова постепенно возвращал свою репутацию вместе со своим приличным видом. Шайки бандюганов и бомжатские группировки были отсюда вычищены вместе со всем мусором. Повсюду шел ремонт. Я видел вывески новых магазинов и новых родов. Алексей оказался энтузиастом своего дела. С горящими глазами он рассказывал и показывал, как здесь все устроено, на что я просто кивал головой, пока мы не дошли до здания управления, в котором уже собрались представители всех родов, что арендовали у меня магазины. С моим заходом в зал шум разговоров утих, все заинтересованно устоялись на меня, который поднялся на небольшую трибуну. Десятки глаз смотрели на меня с разными эмоциями. Большинство из них слышали обо мне, но видели в первый раз разного возраста, разной степени благородства и разного пола. Им было интересно, что я скажу. Но речь я заготовил заранее. Память у меня была идеальной, поэтому я быстро заговорил то, что хотел. Сначала я поблагодарил всех за доверие, которое они оказали мне, когда согласились заключить арендные договоры в квартале имевшем такую сомнительную репутацию. Рассказал свои дальнейшие планы развития и как мы будем действовать. Эту часть составила Анна вместе с командой Алексея, так что тоже здесь было без неожиданностей. А затем я перешел к самому главному, из-за чего сюда пришел, к безопасности. Наступил момент, когда я должен отпустить сынов в село до хлеба, заменив их своей гвардией. Только возникла проблема. Возникла она не у меня. А во всем государстве и даже мире. Каждый боец мне нужен был там, в Иркутске. Гонять бомжей и бандюганов мне совсем не хотелось. Пришлось использовать дипломатию. Петр Васильевич, прошу вас подняться, кивнул я крепкому мужчине средних лет с гербом рода Андросовых. Да, брак это ответственность перед новой семьей и перед ее родом. Вот только это играет в две стороны. Не зря заключаются династические браки. Если рода связаны кровью, то наступает совсем другая степень взаимоотношений. Фактически, породнившись с Андросовыми, мелкий баронский род Галактионовых стал на одну ступень с великими княжескими семьями империи. А учитывая ещё свадьбу Андрея и Светланы, то и Морозовы стали ко мне намного ближе. С третьим Иваном нас связывала моя производственная программа. Пока только она, но тем не менее. Собственно, эту идею мне подсказала Катя, Привыкший все делать сам, я даже не подумал в эту сторону. Тем более, что от рода Голдсмитов, как выразилась бы Баба Сара, мне досталось недоумение и немного вещей. Ну, кроме моей красавицы-жены. А вот Катя мне объяснила, на какие ништяки теперь могу я рассчитывать. Начнем с того, что в случае объявления войны роду Галактионовых автоматически на моей стороне выступит род Андросовых. Это прописано в уставе аристократов империи. Со дня свадьбы всем моим недоброжелателям внутри империи нужно будет подумать не два, не три, а гораздо большее количество раз. В общем, если в двух словах, то я делегировал общее наблюдение и безопасность именно андросовским ребятам. Тем более, что в столице этих бездельников, я хотел сказать о суровых андросовских воях, было предостаточно. Да, семья семьей, а бизнес — это бизнес. Поэтому в качестве оплаты услуг я просто отменил аренду торговых площадей для рода имперских лекарей. Все были довольны. Раз уже был здесь, я прошелся по магазинам, оценив их величину, количество и ассортимент. Попутно лично раздав несколько заказов от «Волка» и «Ратника». Осторожно обошел витрину магазина рода Дворничевых, убедившись, что стекло у них бронированное, и мне ничего не грозит со стороны странных корнеплодов. Ну и, собственно, продолжая обдумывать свои будущие действия, я направился в сторону выхода. Когда я подходил к своей машине, сбоку раздалось деликатное покашливание, и мужской голос вежливо уточнил. «Ваше благородие, уделите мне минуточку». Я повернулся на знакомый голос и широко улыбнулся. «Снова ты!» Быстро окинув здоровенного мужчину с ног до головы, я хитро прищурился и улыбнулся. «Артефакты есть?» Заместитель начальника гвардии рода Годдардов, командир сил специальных операций рода Ганс Шнайдер сначала недоуменно нахмурился, а потом у него в глазах появилась эмоция, очень сильно напоминающая страх. Центр истребителей монстров, город Иркутск. Архип Глыба находился в отвратительном расположении духа. Прямо сейчас он мрачно смотрел в монитор. Его медвежья лапа нежно накрывала уже третью за день мышку. Две предыдущие не выдержали импульсивного сжатия. Он листал полученные списки, наивно предполагая, что он прочитал что-то не так. Да нет, он прочитал все так. Половина его обычных дежурных групп и две трети специальных в данный момент должны были отправиться в командировку. Так было написано в приказе что за командировка его просветил его теперешний начальник и старый друг герцог рулев архип немного обиделся что за все это время он первый раз услышал что конкретно происходит в арктике до этого он встречал несколько истребителей которые возвращались оттуда по контракту это были странные люди в большинстве своем ненавидящий холод исключительно мало пьющие а некоторые так и вообще трезвенники и не очень разговорчивые Сегодня же Архип узнал, что происходит в Арктике на самом деле. После этого он сразу изъявил желание присоединиться к командировочным, на что получил резкое и окончательное «нет». Он должен быть на этом месте. Мозгом Архип понимал, но душой нет. Еще немного, год-два, и он, возможно, сам станет абсолютом. С его потенциалом он может послужить Родине в качестве боевой единицы. А еще он был ответственен за всех этих ребят командировка будет чрезвычайно опасной, и если он сможет что-то сделать, чтобы ребята вернулись домой живыми и здоровыми, то он обязан это сделать. Таков путь настоящего командира, а не нога. Однако Хрюлев сказал здравые вещи. Только что гарнизон истребителей уменьшился более чем в два раза. А задание по зачистке эпицентра и помощи мирным жителям никто не отменял. Более того, Учитывая, что все эпицентры в последнее время ожили, то можно ожидать подставы со всех сторон. Да, по новой инструкции в прямое командование архипа поступили дополнительные армейские подразделения, и это поможет на поверхности. Но в сами разломы придется ходить сильно изменившемуся в меньшую сторону составу истов. Также был выделен бюджет и дано добро на привлечение вольников в ряды государственной службы истребителей монстров. Вот только и Архип, и Хрулёв понимали, что толку от этого будет немного. Имперские бюрократы решили, что это поможет, но два старых истребителя знали, что вольные истребители делятся на несколько частей. Первые — изгои, с которыми нормальный истребитель срать, рядом не сядет в одном поле. Вторые — с обострённым чувством свободы, которых не купишь ни за какие деньги. Оставалась лишь маленькая доля неудачников, которые не смогли наладить свою жизнь и благополучие собственными руками. Вот их да, можно было перекупить, но толку от них будет, как сказала молока. Архив тихо матюкался про себя, строя в голове предположение, как это все разрулить без сильного понижения безопасности в округе, когда делинкнула почта о том, что пришло новое письмо. Пришло оно из старичного департамента. Открыв его, архив в первый раз за сегодняшний день улыбнулся. Приказ герцога Хрулёва с визой императрицы о назначении командующего экспедиционным корпусом империи Абсолюта Александра галктионова Архип почувствовал, как расслабляются его напряженные от стресса мышцы. Возможно, это была, как сказал бы молодой барон, охрененно хорошая новость. Это означало всего лишь одно, что у всех ребят, которые отправлялись в экспедицию, появился неэлизорный шанс выжить и вернуться домой к своим родным, i cm